отрывок восьмой Вокруг самовара, вокруг настоящего самовара, из которого пар валил как из паровоза. Даже стекло в лампе немного затуманилось, так сильно шел пар. И чашечки были те же, синие снаружи и белые внутри, очень красивые чашечки, которые подарили нам еще на свадьбе. сестрстра жены подарила она очень славная и добрая женщина Неужели все целы недоверчиво спросил я мешая сахар в стакане серебряной чистой ложечкой одну разбили сказала жена рассеяна она в это время держала отвернутым кран и оттуда красиво и легко бежала горячая вода я засмеялся чего ты спросил брат так. Ну, отвезите-ка меня еще разок в кабинетик потрудитесь для героя побездельничали без меня теперь баста я вас подтяну и я в шутку конечно запел мы храббрано врагов на бой друзья спешим они поняли шутку и тоже улыбнулись только жена не подняла лица она перетирала чашечки чистым вышитым полотенцем в кабинете я снова увидел голубенькие обои. лампу с зеленым колпаком и столик, на котором стоял графин с водою. И он был немного запылен. « Налеть-ка мне водиться отсюда, весело приказал я. Ты же сейчас пил чай, ничего-че ничего, налейте, А ты сказал я жене, возьми сынишку и посиди немножко в той комнате. пожалуйста. И маленькими глотками, наслаждаясь, я пил воду, А в соседней комнате сидела жена и сын, и я их не видел. Так хорошо, теперь идите сюда, но от чегого он так поздно не ложится спать он рад, что ты вернулся. миллый, пойди к отцу но ребенок заплакал и спрятался у матери в ногах. Отчего он плачет с недоумением спросил я и оглянулся кругом Отчего вы все так бледны и молчите и ходите за мной как тени, брат громко засмеялся и сказал мы не молчим и сестра повторила мы все время разговариваем я похлопочу об ужине сказала мать и торопливо вышла Да вы молчите с неожиданной уверенностью повторил я с самого утра я не слышу от вас слова я только один болтаю смеюсь радуюсь разве вы не рады мне и почему вы все избегаете смотреть на меня разве я так переменился да. так переменился. Я и зеркал не вижу. Вы их убрали? Дайте сюда зеркало». «Сейчас я принесу», ответила жена, и долго не возвращалась. И зеркальце принесла горничная. Я посмотрел в него, и я уже видел себя в вагоне на вокзале. Это было тоже лицо, немного постаревшее, но самое обыкновенное. А они, кажется, ожидали почему-то, что я вскрикну и упаду в обморок. Так обрадовались они, когда я спокойно спросил, что же тут необыкновенного.